жар птица редкая огнеопасная птица внешний вид жар птица больше всего похожа на павлина только огненного но вот поет гораздо приятнее пение ее лечит лучше всякого лекарства характерным признаком жар птицы являются перья из драгоценных металлов серебра или золото с эффектом свечения. Одним пером жар-птицы можно осветить целый царский терем, поэтому за птахами идет нешуточная охота. В неволе жар-птица к тому же поет песни, во время которых из клюва сыплется чистый жемчуг. Так что приобретение во всех отношениях выгодное. Каждый царь, Мечтает заполучить себе несчастную птицу, чтобы держать ее в клетке с хитроумной струнно бубенцовой сигнализацией в укромном уголке сада и никому не показывать. Иногда цари даже воруют птиц друг у друга, как им не стыдно. В природе же птичка вольно порхает и питается молодильными яблоками, но падка на белоярое пшено и заморское вино поэтому изловить ее способен любой Иванушка-дурачок, если накроется корытом да подползет поближе. Кажется, давно пора создать комитет по защите жар-птиц от царей-браконьеров. Средства защиты. Если уж вы собрались поймать жар-птицу за хвост, хотя мы вам настоятельно не рекомендуем этого делать, запаситесь плотными рукавицами, как у сварщика. Иначе можно нешуточно обжечься, очки тоже не помешают. Родня. Жар-птица считается родственницей феникса. Она тоже вечно молода, неспроста же ест молодильные яблоки килограммами. Наверное, древние люди придумали жар-птицу, глядя на восходящее солнце или на сверкающие молнии в небе.